Я глядела, как она идет по солнцу своей танцующей походкой. Я была уверена, не пройдет недели, как отец снова захочет ее. Было половина четвертого. Отец, наверное, спит в объятиях Ханны. Она сама, упоенная, разметавшаяся в постели, разомлевшая от наслаждения и счастья, тоже, наверное, предалась сну. Быстро-быстро я начала строить планы — избегая даже мимолетной попытки разобраться в самой себе. Я, как маятник, слонялась по комнате, подходила к окну, смотрела на безмятежно спокойное, распластавшееся у песчаного берега моря, возвращалась к двери и опять шла к окну. Я высчитывала, прикидывала и одно за другим отметала все возражения. Никогда прежде я не подозревала, как изворотлив и находчив человеческий ум. Я чувствовала себя опасной и удивительно ловкой, и к волне отвращения к самой себе, которая захлестнула меня с первых слов моего разговора с Эльзой, примешивалась гордость, ощущение сговора, в который я вступила с самой собой и одиночество. Надо ли говорить, что от всего этого не осталось и следа, когда настал час купания? Меня терзали угрызения совести. Я не знала, что сделать, чтобы загладить свою вину перед Анной. Я несла на пляже ее сумку, бросилась подавать ей купальный халат, когда она вышла из воды. Я была сама предупредительность, сама любезность. Эта внезапная перемена, после того, как я дулась столько дней подряд, удивила ее и даже обрадовала. Отец был в восторге. Анна благодарила меня улыбкой, веселым голосом отвечала мне, а в моих ушах звучало «Вот шлюха!» Именно. Как я могла это сказать? Как могла терпеть глупость Эльзы? Завтра же посоветую ей уехать, скажу, что ошиблась. Все останется по-прежнему, и в конце концов, почему бы мне не сдать экзамен? Ведь получить степень бакалавра наверняка полезно. — Правда ведь? — я обращалась к Анне. — Правда ведь получить степень бакалавра полезна? Она посмотрела на меня и расхохоталась. — Я тоже, обрадованная тем, что ей так весело. — Вы неподражаемы, — сказала она. — Я и в самом деле была неподражаема. А если бы она еще знала, какие планы я вынашивала утром? Я умирала от желания рассказать ей все, чтобы она поняла, До какой степени я не подражаем. Представьте, что я подучила Эльзу разыграть комедию. Она должна была прикинуться влюбленной в Сирла, поселиться у него. Мы видели бы, как они плавают в лодке, как прогуливаются в лесу и на берегу. Эльза снова стала красивой. О, конечно, ее красота не может сравниться с вашей, но все-таки есть в ней эта цветущая земная прелесть, которая заставляет мужчин оборачиваться. Отец не вынес бы этого. Он никогда не примирился бы с тем, что красивая женщина, которая принадлежала ему, утешилась так быстро, да еще можно сказать, у него на глазах. И вдобавок с мужчиной моложе его. Понимаете, Анна, хотя он любит вас, он снова очень быстро захотел бы ее, просто ради самоутверждения. Он очень тщеславен, а может, не уверен в себе, уж не знаю. Эльза по моей указке повела бы себя так, как надо. В один прекрасный день он бы вам изменил, а вы бы этого не стерпели, правда ведь? Вы не из тех женщин, которые умеют делиться. Вы бы уехали, а я этого и добивалась. Ну да, это глупо, но я злилась на вас из-за Бергсона, из-за жары. Я воображала, что... Я даже не решаюсь рассказать вам, что настолько это надуманно и смехотворно. Из-за этого экзамена я готова была поссорить нас с вами, подругой моей матери, нашим другом. А между тем ведь сдать экзамен на бакалавра полезно. Правда ведь? — Что правда? — переспросила Анна. — Что, полезно сдать экзамен на бакалавра? — Да, — сказала я. — А в общем, не стоит ей рассказывать. Вряд ли она поймет. Есть вещи, которые Анна понять не может. Я бросилась в воду, поплыла догонку за отцом, стала с ним бороться, вновь обретая радость от игры, от воды, от спокойной совести.